Событие 48. Пётр Пожарский написал ещё одно письмо, на этот раз Галилею. Заменил лишь имена и приписал, что здесь нет ни иезуитов, ни папы, ни костров инквизиции, да и самой инквизиции тоже нет. Упомянул про похожее письмо к Кеплеру и немного огорчился, что Иоганн с его помощью станет самым известным астрономом, а Галилей? Нет, забыт он, конечно, не будет. Да и не сожгут его, наверное, на костре. Что за варварство? Но вот лучшим он уже точно не будет. Следующее письмо было Питеру Павлу Рубинсу в Антверпен. С этим письмом пришлось попотеть. У Рубинса было всё: и деньги, и слава, и знакомые королис королевами, и мастерская, и очередь на его творения. Чего же у него нет? Пытался сообразить Пётр. Письмо он начал так: "Дорогой Пётр, как вы думаете, Сколько раз вся Европа разместится на одной двадцатой части дикой варварской Москвы? Это где-то в Татари. Хорошо, раз спрашиваете, расскажу. Вся Европа разместится на территории Москвы, ну очень много раз. Если от Антверпена до Мадрида нужно добираться месяц, то от Кракова до Камчатки это такой полуостров в десятки раз больше Апеннинского. Нужно ехать несколько лет. Какая вам от этого польза? Да никакой. Это просто сравнение. Теперь о деле, побудившим меня написать вам письмо. Я открыл в своей деревне школу для крестьянских детишек. Учу их писать, математике, закону Божьему, географии и хочу начать учить рисованию. И вот я вспомнил, что в Антверпене живёт лучший художник нашего времени Питер Рубенс. У него есть мастерская и ученики, у него есть заказы. Чего же у него нет? спрашивал я себя. Чем его можно заманить, чтобы он все бросил и приехал преподавать рисование крестьянским детям? И я нашел ответ. Даже целую кучу ответов. Вот, наверное, теперь надо бы закончить письмо. Приезжайте и узнаете. Только вдруг обязательство нарисовать очередную картину очередному заказчику сможет перевесить любопытство. Поэтому дам небольшую подсказку. Главное, чего нет у вас сейчас, это качество жизни. Вы ведь не станете спорить, Что здоровый человек живёт дольше больного. Значит, чтобы долго жить, нужно меньше болеть. Нужно заботиться о своём здоровье. Нужно мыть всё тело с мылом каждую неделю. Ведь как приятно пахнет чистое тело. Вместо этого ваши кавалеры и дамы выливают на себя сильно пахнущие одеколоны, чтобы заглушить запах пота и не подозревают. Чтобы не пахнуть потом, нужно смыть с себя этот пот. Ваши священники говорят: что тогда можно смыть с себя благодать. Это бред. Каждый из нас сотни раз бывал под дождём. Наверное, поэтому и живём плохо. Сейчас расскажу одну поучительную историю, а потом продолжу. Подходит одна дама к кавалеру и спрашивает: "Как она пахнет?" Кавалер говорит честно: "Как будто рядом насрали". Тогда дама выливает на себя флакон духов с запахом хвои и снова спрашивает: "Как она теперь пахнет?" А честный кавалер понюхал и говорит: "Теперь пахнет так, как будто насрали под ёлкой. Все болезни, дорогой Питер, вызывают маленькие звери. Вот представьте слона. Он ведь не увидит блохи. Только блохи есть, и они сильно кусаются, и люди потом чешутся. Как думаете, почему? Так вот, есть животные, для которых блоха и вошь это слоны. Мы их не видим. Чтобы их увидеть, Нужно взять телескоп, в который Галилей смотрит на звёзды, и посмотреть на капельку воды, слегка подсветив её для лучшей видимости. Вот эти мелкие животные из заставляют людей болеть. Они проникают в наше тело и начинают кусать его, питаться им и гадить прямо в нашем теле. Ведь если человека долго заставлять пить мочу, он умрёт. Он отравится. Так и эти мелкие животные очень плодовиты, они питаются гадёй И размножаются. Они отравляют своими выделениями человека, и он умирает. Но иногда человек выживает. Есть травы, отвары из которых являются ядом для этих мелких животных. Нужно только знать, какие травы против каких животных необходимо использовать. Ведь можно убить стрелой белку, но этой же стрелой трудно убить льва. Можно его только разозлить. У нас в Вершилове, где я построил школу, знают очень много о болезнях здесь вы проживете дольше. Здесь люди едят полезную пищу и кипятят воду, прежде чем ее пить. Если вы будете есть то же самое и пить ту же самую воду, что и в Вершилове, вы проживете дольше. Если пить не вино и воду, а специальные отвары из трав, то человек проживет дольше. Если делать утром специальные упражнения, то человек будет чувствовать себя молодым и здоровым и проживет дольше. Если человек проживет дольше, он дольше будет пользоваться радостями жизни, и дольше писать картины. Если путешествовать по нашим бескрайним просторам, то можно увидеть просто божественные пейзажи. Неужели вам не хочется написать дремучий лес, бескрайнее поле цветов, по которому бегут тени от облаков? А может, вы хотите написать семейство медведей, лазающих по поваленному бурей дереву? Медведицу и троих медвежат? Или рысь, застывшую перед прыжком на ветке огромной сосны? Эх, сколько красот вы не видели! Сколько всего не знаете. Жалко вас. А ещё вы сможете стать основателем первой в стране академии живописи. Вашим именем со временем будут называть города и улицы, построят памятники, на домах будут вешать мраморные таблички с надписью: "Здесь останавливался на ночь великий художник Питер Рубинс со своим учеником Ван Дейком", когда проезжал из Москвы в Китай. А может, плюнуть на недоделанные заказы? Прихватить лучших учеников и лучшие картины и поехать учить крестьянских детей в варварскую Москвию, в которой отдам не воняет говном и по ним не скачут блохи. Ведь здесь можно творить на 20 лет дольше. Здесь можно стать не одним из лучших, а единственным и неповторимым. Что ж, если вы безрассудный человек, приезжайте. У меня хорошо. Здесь всего несколько шагов от рая. Если утром встать на крутом берегу Волги, сразу после тёплого летнего дождика, то можно увидеть врата. Даже не знаю, жду или не жду. Маркиз Пётр Пожарский.